Четверг, 30 мая. «А по фактам?» «Найдем, палшедарович Шайдарович. То есть найду. Теперь, когда ясно, что искать и у кого. Запись с камер так себе. Но ну, опознать можно». «Что за запись?» «Так вы же вчера и подсказали, что смотреть надо записи не только внутри магазина, но и снаружи». «И да, нашлась одна. Точнее, две. Где Марат ему пакет отдает с бутылками и закусками». — Ему? — Рьянову. Это тот журналист, который первым написал, что Марат — сын Шумилина. И неплохо на этой истории приподнялся. Зачем же ему было убивать свою курочку-рябу? Гусева, то есть. Тот, когда узнал про смерть тех бомжей, очень в нервах был. Запил опять же. Мог пригрозить, что в полицию пойдет. Его-то привлекать не за что было. Покойник он не воровал. Я уверена, что его алиби настоящее — Бомжей до смерти не поил. Очень может быть, что и гроб с телом Рьянов по собственной инициативе украл. Скандала ради. марату тут это зачем было? Когда я ему про мертвых бомжей сказала, он... Не знаю, как сформулировать. Как будто в нем что-то перевернулось. И если парень вышел из-под контроля, Рьянову было уже не до карьерных взлетов. В общем, задерживать его надо, Пал Шайдарович. «Не боишься, что он в газету брякнет?» Полицейский произвол и преследование свободной прессы. Вообще-то его как свидетеля ко мне доставили. Пахомов усмехнулся. А ему об этом сообщили? В общем, да. А уж услышал он или нет, кто же ему виноват. Отпустишь? Закрою на 72 часа. За... Черт, нельзя же по подозрению в убийстве. За препятствие следственным действиям. Он сопротивлялся? Еще как. Орал, в драку лез. Его молодцов со Стрелецким еле-еле скрутили. Еле-еле! Ну, так они старались аккуратно действовать, чтобы не повредить ничего в драгоценном журналистском организме. А то и впрямь ору не оберешься. Ладно, допросишь — доложишь. Уже взявшись за дверную ручку, Арина обернулась. Да и не успеет он лучше поднять, Павел Шайдарович. Мы сразу обыск. На джинсовой куртке мертвого Гусева имеются посторонние волокна. — Скажет, что пьяного до кровати тащил. — Угу. И пальчик. Даже два точнее. Лерыч говорит, что пальчик один и тот же, а вот отпечатков два. Один на бутылке, один на куртке Марата. Оба следа неполные, но при наличии подозреваемого для идентификации достаточно. Зверев снял отпечаток с джинсы. Кажется, Пахомова это изумило больше всего прочего. — С кожаной нашивки, потому и частичный. Причем не на рукаве или сбоку где, а почти посередине груди. И, думаю, господин журналист ту одежку и обувку, в которых был, когда Марата с крыши толкал, не выбросил. И на них тоже что-то будет. Да не трогал я его! Он сам с пьяных глаз с крыши свалился! Рьянова задержали, когда он выходил из своего подъезда. Фамилия у него оказалась Гурьянов. Псевдоним он соорудил, всего лишь обрубив первый ее слог. Подходяще получилось. Рьяный журналист оказался. Очень даже рьяный. Улик против него было пока не густо. Запись с камер наблюдения возле магазина, где Марат покупал злоболучные бутылки. В том, кому Гусев отдал бугристый пакет, Арина моментально узнала журналиста, с материала которого и началась эпопея «Вокруг покойного Шумилина». Но мало ли как можно было объяснить подобную ситуацию. Даже история, изъятой на кладбище бутылки, прослеживалась не абсолютно. Вот Марат ее покупает, вот передает журналисту, потом она всплывает на кладбище. А между моментом передачи и кладбищем пробел? Да что там пробел? Провал, в который стадо слонов поместится. Оберсдорф, правда, обещал поколдовать с телефоном, И, зная Левушку, можно быть уверенным, как минимум все телефонные путешествия будут запротоколированы. Вот только точное время вскрытия шумилинской могилы и смерти двух кладбищенских бомжей неизвестно. «Подождите, пожалуйста», — ласково улыбнулась Арина, едва не подпрыгивающему на свидетельском стуле Ирьянову. «У меня работа, между прочим!» — возмутился тот. «Ничего, это ненадолго». «Пригляди за этим», — Репортером, попросила она, выйдя в коридор маявшегося под дверью молодцова. А он опер кивнул на Стрелецкого с безразличным видом восседающего на подоконнике. А он мне сейчас понадобится, вздохнула она, прикусив губу. Или не понадобится, как повезет. Молодцов хмыкнул, скрылся в кабинете. Семен Семенович! едва не задыхаясь, зашептала Арина, когда суд-медэксперт наконец взял трубку. — Чего тебе? У меня труп недорезанный, а ты... — Семен Семенович! Насколько точно можно определить время смерти у не слишком свежего тела? Голос в трубке мгновенно стал деловым, растеряв все капризные интонации. — Насколько не свежего? — Ну, она на мгновение задумалась. Злосчастная эксгумация шумилинской могилы состоялась 10 дней назад. Рьянов с бомжами копались в ней вряд ли сильно загодя. Химик говорил, что на мертвецов они наткнулись дня за два, за три, до скандала. А на Первомайске случился ливень. Она точно помнила. Недели две, плюс-минус. Не меньше десяти дней, но точно не больше трех недель. И где это тело? Не знаю, Семен Семенович. Скорее всего, закопаны. Глубоко. Я даже не знаю, закопаны ли, но даже если, вряд ли глубоко. Погоди. Закопаны? Он выделил последний слог. «Не закопано. «У тебя там что, их много?» «Два». «Неплохо. Но большой точности все равно не дам, даже с учетом энтомофауны. С точностью до суток, пожалуй. Хотя от почвы зависит. Ну, в общем, смотреть надо. А тебе убийцу, что ли, надо к ним привязать?» «Угу». «А способ какой?» «Алкогольная интоксикация». «О, как!» «Ладно». Ищи свои трупы, если найдешь, попробую поколдовать. Это по поводу кипиша вокруг шумилинской могилы? Да. Любопытно. пока ты у тебя вчерашний Ярославин покойник в главных подозреваемых, актер который. Пока да, только я не верю, что это он. Любишь ты вершина на ровном месте горы возводить, — заворчал Плюшкин, но тут же засмеялся. Не обижайся, давай проверим твою интуицию. «Ты насчет биологических следов не думала?» «Каких именно?» «Твой убивец вместе с жертвами выпивал?» «Не знаю. Но какое-то время он с ними провел, да. И вряд ли был при этом в костюме химзащиты». «Ох, вряд ли». «Значит, либо на нем что-то могло остаться. На одежде, то есть. Либо наоборот. Или он трупы помыл?» «Нет, не помыл. Как были, так и бросил». «Ну, ищи». Стрелецкий, слушавший ее разговор с Плюшкиным, все с тем же безразличным видом, слез, однако, с подоконника. «Мне на кладбище, что ли, лететь?» «Ким, нам нужны тела этих бомжей. В конце концов, этот бывший профессор ничем же не рискует. Пусть подскажет, где они закупаны. Его же можно даже не светить. Ну, это ваше вечное. По оперативным данным есть основания предполагать». «Арина Марковна, не учи опера отчета писать!» Ким засмеялся. «Все, убежал» пальцы скрести. Она журналист этого попробую без кладбищенской локализации надавить. Так, вообще. Он хоть и буйный, а на деле хлипкий. Может и развалиться. Или скажет лишнего. Ну да как знаешь. Может даже лучше его денек другой в СИЗО помариновать. Он нервный. Завтра-послезавтра дозреет. Примется доказывать, что не верблюд. Спасибо, Ким. Посмотрю. Едва она появилась в кабинете. Рьянов, угрюмо горбившийся все на том же стуле, вскочил. «Да что вы себе позволяете?» «Извините за паузу. Производственная необходимость. Да вы присядьте. Нам поговорить надо». «А я уже все сказал». «Вы сказали, что вы его не трогали». «Его... это кого?» Из пылающего гневом журналиста словно в воздух выпустили. «Как это... кого?» — переспросил он растерянно. «Так Марата же!» «Разве вы меня не из-за этого сюда притащили?» «Вам бы только галочку поставить!» Он опять начал впадать в священный гнев. «Что ж сразу притащили-то? Вы такое слово «свидетели» слышали когда-нибудь?» «Ну...» — журналист устроился на стуле поудобнее. «А вы сразу возмущаться, о произволе кричать. Сатрапы, палачи, да? Ну так...» «Вам самому-то разве безразлична смерть вашего приятеля? Или даже более того...» «Это вы к чему?» Снова набочился Рьянов. «Я никогда! Мы никогда!» «Господи, вот времена пошли. Самые простые слова истолковывают наизнанку. Я имела в виду, что вы вроде как дружили, или он вам не друг?» «Ну, друг!» «И разве смерть вашего друга не заслуживает самого тщательного расследования?» Рьянов пожал плечами. «С крыши он упал. Чего там расследовать?» «Ага. Значит, что он с крыши упал, вы в курсе?» — Откуда, кстати? — Я ему звонил, он трубку не брал. — Ну а после уж? Арине очень хотелось засмеяться, но нужно было держать лицо. — Ой, дурачок, дурачок! — звонил он, видите ли, Марату. То есть звонит ты и впрямь звонил, но вовсе болван. Понимает, что наличие и отсутствие вызовов в телефонной памяти фиксируется. Вот только Арина сама, когда ей гусевский аппарат передали, наблюдала эти звонки. Один гудок — и сброс. Боялся господин Рянов дольше вызов держать. Вдруг с той стороны впрямь ответят. «От кого вы про крышу-то узнали?» «Не помню», — сказал кто-то, дескать, «гусев твой погиб». На «кто» она решила пока не останавливаться. Ясно, что никакого «кто» в природе не существует. Сказал, что погиб, или сказал, что с крыши упал? «Вроде что полетать решил, как-то так». Чего вы прицепились-то в самом деле? Видите ли, Вадим Петрович, мы должны все выяснить. Потому что одно дело — несчастный случай, другое — самоубийство. С какой стати самоубийство-то? А что вас так удивляет? Марат в последнее время сильно нервничал, переживал. Или вы не замечали, что у друга сердце не на месте? Он на съемках был, а после мы... Замечал. Но у меня дел было выше крыши. Мне бы и в голову не пришло, что он решит с собой покончить. Выше крыши. Как мило. И, едва со съемок вернувшись, он почему-то запил. Вы в курсе? Ну, он говорил, что устал, что надоело все. Типа без коньяка заснуть не может. Ну вот, а говорите, с чего самоубийство? По пьяной лавочке много разного в голову приходит. Раз он и так уже в унынии находился. Алкоголь-то только сперва стимулятор, а потом как раз депрессант. — Может, и взаправду, — согласился журналист. — Ага, ты сообразил, что версия самоубийства тебе на руку. Но, ёшкин кот, долго ж до тебя доходила. Впрочем, если ты тупой, мне же лучше. Арина спрятала усмешку. Попробуйте все же вспомнить, кто именно вам сообщил о смерти Гусева и в каких выражениях с какой стати я должен перед вами расстилаться еще минут через десять подобных пререканий арина решила последовать совету стрелецкого тем более что пахомов не против надо этого фрукта в сизо подержать там и результаты и экспертиз подоспеют и главное найдутся тела закупанных неведомо где дохлека и шнопселя которые можно будет к криьянову привязать Но она очень надеялась что тела найдутся Потому что отпечаток на бутылке из-под виски, равно как и отпечаток на гусевской куртке, строго говоря, не улики, в смысле, не доказательства, не неоспоримые. А вот если на двух мертвых телах найдутся следы контакта с этим журналистом, это совсем другое дело. Лишь бы Стрелецкий химик уговорил показать место захоронения. В общем, так, Вадим Петрович... У вас друг погиб, но помогать нам с выяснением картины его смерти вы не желаете. Воля ваша. Придется вас ненадолго задержать. — Да что вы себе позволяете? — Арина пожала плечами. — Не я позволяю. Закон позволяет. Так-то меру пресечения суд определяет. Но пока суд да дело, я вполне могу вас задержать. Подумайте пока. Может, надумаете что? — Да я вас... — Непременно. Когда журналисту уводили, он грозил ей всеми мыслимыми и немыслимыми карами, включая Гаагский трибунал. И это журналист, — едва не рассмеялась Арина. Хотя смешного во всем этом не было ни капли. Никакой радости от завершенного, по сути дела, Арина не испытывала. Ясно, что тараканов или, к примеру, клопов надо уничтожать. Они заразу разносят. Но какая же в том радость, тем более торжество, одно сплошное уныние. В мире не должно быть таких, как этот Риянов. Вот уж воистину, мал клоп, да вонюч. Внутри уныло плескалась апатия. Серенькая, невнятная, липкая. Даже в кабинете как будто потемнело. Окно надо помыть, вот что. На помыть окно сердце уже привычно вздрогнуло. «Денис!» Но Арина на сердце цикнула «Ничего, все будет хорошо. А окно помыть надо, не уборщиц же звать. Только не сейчас. Сейчас надо включить на телефоне звук и посмотреть историю. Может, пока Нарьянова допрашивала, там мешок пропущенных вызовов накопился?» «Не накопился. Никто ей за это время не звонил. Только СМС-ка новая появилась». От майки, должно быть. Сразу не сдохнешь. Она не успела еще осознать, что это, как телефон в руке задрожал. Арина, вы можете сейчас приехать? Голос Ильи Зиновьевича звучал немного странно. Не то встревоженно, не то просто неуверенно, хотя при этом деловито. Нет, она ни на минуту не подумала, что он позвонил, потому что Денис. Потому что Дениса. Нет, только не это. Лишь на одно краткое мгновение, на одну безумную, отчаянную, беспросветно-черную секунду она решила. Но следователь внутри головы тут же взял управление на себя. «Опомнись, так плохие новости не сообщают. Ни те слова, не те интонации». Но черная секунда все-таки заставила ее собственный голос дрогнуть. «Что? Что случилось?» «Не пугайтесь», — мягко сказал Илья Зиновьевич. Ничего ужасного. Даже наоборот, пожалуй. Но лучше бы вам приехать. Тут э, странное. Он встретил ее в самом начале длинного, почти во весь этаж коридора. Мы сами не понимаем, что произошло. Он как-то выдернул систему. Денис! Да. И не дает ничего сделать. Отбивается. Как он может отбиваться? Он же... Вслух Арина, конечно, ничего этого не сказала, только смотрела как привыкла смотреть на места преступлений. Преступлений? Простыня на кровати была свежей, но возле локтя Дениса темнело смазанное пятно. — Откуда кровь? — резко спросила она, застыв на пороге палаты. — Я же говорю, он как-то выдернул систему. Хорошо еще, что катетер подключичный мы как раз сняли. — Денис! Денис! Это я! Показалось, или веки чуть дрогнули. Зяма взяла ее за локоть. «Боюсь, что он не слышит». «Ну да», — Арина фыркнула, как рассерженная кошка. «Чтобы выдернуть иглу вместе с пластырем, да еще и отбиваться, на это сознание хватило, а теперь не слышит. Думаете, это все так? Бессознательные движения были?» Илья Зинович стоял за ее спиной, но она как будто затылком увидела, что он покачал головой. «Нет, не думаю, что бессознательные». На железной треноге жалко болтался пластиковый пакет — в котором оставалась примерно половина содержимого. «Рингер?» — спросила она, заранее уверенная в ответе. «Ну да, как обычно. Все прочее мы прямо в систему вводили». «Нет, веки совершенно точно дрогнули». «Ай, неважно. Денис, я здесь. Все будет в порядке». И, повернувшись к зями, распорядилась. «Поменяйте пакет. Или как это называется? Все поменяйте, понятно?» Как будто она тут была главной. Впрочем, сейчас так оно и было. Следователь в голове пинком отправил все эмоции в дальний угол и принялся соображать. Так, словно на койке, лежал не Денис, а... неважно кто. Сейчас это было место... Нет, пожалуй, еще не преступление, но, безусловно, покушение на него. «Вы так думаете?» В голосе Ильи Зиновьевича почти не слышалось удивления. «Уверена». «Процентов на 90, Иначе это бессмысленно. Просто принесите другой. Другую систему поставьте». Показалось или лицо на белой наволочке было уже не таким серым? «Денис, я уверена, что ты все слышишь и все понимаешь. Не бойся. Я здесь». Замена капельницы прошла без эксцессов. «Стойте!» — остановила Арина медсестру. «Ни в коем случае ничего не выбрасывайте». Погодите, я сейчас вам пакеты для веждоков дам. Медсестра ничего не сказала, а Илья Зиновьевич растерянно переспросил. «Для вещдоков?» «А вы как думали, что здесь произошло?» «Предположительно, покушение на убийство». «Или не на убийство». Она прикусила губу, чтобы не наговорить лишнего. «Но как?» «Вот это мы и выясним». Она опустилась на стул. Ноги вдруг ослабли. «Думаете, что-то не так с... с чем?» «Илья Зиновьевич, здесь ваше поле. Но в данный момент...» «У меня даже лупы нет, но, думаю, при тщательном осмотре на пакете обнаружится прокол. Даже от травматической игла оставляет след». «Именно на пакете?» «В пакет проще. Трубка... Не знаю, как это все правильно называется, но в нее уколоть труднее. Она же упругая. И главное, иначе бы он не успел». То есть Денис бы не успел. Хотя, не знаю. Все зависит от того, какую гадость использовали. Как бы там ни было, все это требует тщательного изучения. Это понятно? Она вытащила телефон. Здесь нельзя пользоваться мобильным. Попытался остановить ее Илья Зиновьевич. Категорически или просто принцип такой? Почти зло бросила Арина. Потому что я из этой палаты сейчас ни на шаг не отойду. А позвонить необходимо. Он хмыкнул. Ладно, делайте, что нужно. Сейчас тут ваше. Поле. Мишкин даже не стал возмущаться вторжением в законный отдых. Буркнул. Ясно. Сколько народу тебе надо? Не знаю, Стас. Кто-то должен неотлучно в палате сидеть. Либо я, либо кто-то не из патрульных. Короче, кто-то вменяемый. И кому железно можно доверять. Что не купят, вокруг пальца не обведут и так далее. Плюс надо зверево поднимать. И здесь тоже персонала просить и вообще... — Ясно, — повторил Мишкин. — Жди. — Камеры наблюдения у вас тут есть? — деловито осведомился он, появившись на пороге палаты. — Есть, как не быть, — ответила она, вспомнив как минимум пять. В коридоре, на лестнице, возле лифта и так далее. — Стас, ты идешь записи смотреть, хорошо? — Илья Зиновьевич. — Тоня, проводите товарища. Он кивнул медсестре. От двери Мишкин обернулся. — А ты к Звереву не поедешь? Арина помотала головой. «Тут останусь». «Может, на охрану лучше кого-то из нас?» Молодцов мотнул головой в сторону маячившего за ним Стрелецкого, про которого совсем недавно похомов говорил что-то странное, невозможное. «Стоп! Это все потом. Сейчас дело. Я останусь!» — упрямо повторила она. «Тогда я к криминалистам!» — кивнул Молодцов, сгребая снятые с треноги трубки и пакет. «Или, может, Зверева сюда прислать?» На пальцы тут все обработать. Может, позже. Но я бы особо не рассчитывала. Тут же больница. Перчатки подозрений не вызывают. Тогда, значит, не Лерыч, а токсикологи пусть смотрят. Сперва он. На предмет внешнего вмешательства, ну и токсикологию, само собой, надо. Что искать? Не знаю. Что угодно. Хотя цианиды и тому подобные быстродействующие, наверное, можно исключить, иначе он не успел бы. Денис? Ну да. То есть пусть на все мыслимые яды проверяют? Не обязательно именно на яды. Мог быть, например, инсулин. Если ввести лошадиную дозу, она осеклась, вспомнив, сразу не сдохнешь. В общем, ничего хорошего. Пусть сами думают, что искать. А я думаю, главной камеры. Не невидимка же он. Стрелецкий остался ждать в коридоре. На всякий случай. Арина устроилась на стуле между кроватью Дениса и окном. Закусив кулачок, она безостановочно перебирала варианты. Ни в одном не было никакого смысла. «Кто тебя просил лезть, куда не просят? И теперь сразу не сдохнешь». Она не знала, сколько так просидела. Вершина, очнись!» Мишкин поставил перед ней открытый ноутбук. «Я все нужное сюда скинул. Гляди!» Коридорная камера показывала худощавую, среднего роста фигуру в халате и шапочке, застывшую в стоп-кадре возле двери в палату. «Говорят, это кто-то посторонний», — пояснил Стас. «Да тут такой кадр, что себя не узнаешь, не то что кого-то из коллег. Вот еще. И вот. Лица нигде не видно, волос тоже, фигуру под халатом не разберешь». Ясно только, что не толстяк, ну и рост средний. А здесь ничего не напоминает. Эта камера была наружной, возле служебного входа. Худощавый парень в пейсболке и просторной ветровке застыл в полушаге от двери. Видимо, только что вышел. «Стас!» Арина зажала рукой рот, чувствуя, как ее захлестывает острая дежавю. Май, подъезд, худощавый парень в бейсболке И просторные ветровки. Только та запись была сделана несколько лет назад у подъезда убитого бизнесмена. И парень тут был вовсе не парень. Адриана. Но этого не может быть. «Стос», — повторила она еле слышным шепотом, «я же видела ее в морге. Ты хочешь сказать, что она была не виновата? Что я ошиблась?» Мишкин, усмехаясь, помотал головой. «Я хочу сказать, что у нее появился подражатель или, как ты выражаешься, имитатор».